Лучшая практика номер 6. Отслеживайте рыночные циклы с помощью широты охвата рынка акций и межрыночных корреляций. Как я уже говорил, понимание ценовых циклов на фондовом рынке ключевой принцип моей торговли. Часто цикличность представляют как фиксированную продолжительность или определенную схему, например, волновую модель. Я потратил годы на ее изучение и не нашел надежной закономерности. Да, ретроспективные схемы всегда можно составить и найти альтернативные интерпретации, объясняя нестыковки. Но я не считаю такой подход полезным для прогнозирования будущего ценового движения. Циклы в динамике рыночных цен действительно существуют, но они апериодически, различаются по продолжительности и амплитуде. На первый взгляд это может показаться не слишком полезным, Однако то, чего не хватает циклам в плане временной регулярности, они компенсируют структурным сходством. Типичный цикл на фондовом рынке обычно начинается со снижения цены. Часто этому предшествует период повышенной активности, волатильности и корреляции. На минимумах цены происходят массовые продажи, что приводит к экстремально низким значениям NYSE TIG. Затем цена достигает новых минимумов, в какой-то момент активность продаж, отраженная в разных показателях тиковых повышений или понижений, перестает влиять на цену. Это верный признак того, что продавцы исчерпали свои возможности. Мы переходим к следующему этапу рыночного цикла, где волатильность и корреляция остаются высокими. Покупатели торгуют на длительных таймфреймах, вступая в игру при отступлении продавцов. Это вызывает рост тиковых индикаторов и импульсный подъем цен. Сила рынка подталкивает его к дальнейшему росту. Во время отскока от рыночных минимумов акции продолжают дорожать, а число бумаг, достигающих новых минимальных значений, резко снижается. Этот момент может разочаровать трейдеров, которые упустили шанс поймать цену в нижней точке и теперь догоняют восходящие движения. Но это ошибочный подход. Рост от важных минимумов обычно имеет продолжительную тенденцию. Ожидая очередного отката, можно упустить значительную часть рыночного подъема. Особенно полезной мне показалась аналитическая процедура, которая разделяет восходящие и нисходящие тики. Я использую пятиминутные значения индикатора доллар-тик и одноминутные доллар-тики. Высокие значения за период я рассматриваю как восходящие, а низкие как нисходящие. Затем отслеживаю скользящий, однодневный итог обеих категорий. Это помогает мне различать активность покупателей и продавцов на фондовом рынке. Нередко бывает так, что кумулятивный объем восходящих тиков снижается, даже когда рынки достигают пика. Это указывает на то, что покупатели теряют силу под давлением продавцов. Если же показатели давления со стороны покупателей или продавцов растут, движение, как правило, продолжается. Ослабление одного из них часто предвещает разворот направления цен. Как и в предыдущей практике, важно отслеживать давление покупателей и продавцов, используя индикатор доллар-тики, а не доллар-тик. Это позволяет понять, что активность ограничивается акциями крупнейших компаний и не затрагивает широкий рынок. В результате общая активность отличается от движения цен индексов акций с большой капитализацией. Подобное расхождение я часто замечал вблизи точек смены фазы цикла. Ключевой вывод. Циклы имеют разные частоты и амплитуды, но схожую структуру. Циклы на рынке меняются вслед за факторами, влияющими на цену. Причина в сдвигах в денежно-кредитной политике, макроэкономических и или геополитических событиях. Когда эти ключевые переменные смещаются, меняется и поведение различных классов активов. Например, пока я создаю этот фрагмент книги, американская экономика выглядит устойчивой, и трейдеры прогнозируют повышение процентных ставок ФРС. Это укрепляет доллар США из-за ожидаемого роста дифференциала ставок, но одновременно снижает спрос на облигации и акции. Первые теряют привлекательность на фоне роста доходности, вторые страдают от перспективы отмены монетарных стимулов. Подобные перестройки между классами активов часто указывают на разворот рыночного цикла. Чтобы распознать такие повороты, стоит отслеживать действия центральных банков, экономические показатели, прибыль компаний и относительное движение ставок, валют, сырья и акций. Также стоит обратить внимание на то, как эти активы перемещаются между странами. Это поможет предугадать масштабные циклические изменения. Как правило, один сектор или класс активов становится лидером этих изменений и дает важные подсказки о будущих переменах на более широком рынке. Например, падению широкого рынка предшествовала слабость технологических акций в 2000-м и финансовых в 2007 году. В 2003 и 2009 годах смягчение денежно-кредитной политики ФРС повлекло рост цен на акции. Когда рынки достигли дна, меньшее количество акций обновили свои 52-недельные минимумы. Этот восходящий сдвиг в широте охвата рынка предвосхитил будущее ценовой ралли. Даже если вы торгуете только одним классом активов или инструментом, Полезно учитывать рыночные показатели и межрыночные корреляции. Это поможет понимать общую ситуацию и предвидеть циклические изменения на рынке. Вы сможете прогнозировать движение цен и волатильность, что важно для успешной торговли.